Глава 15. В Кадисе иные королевские указы и муниципальные установления существуют словно бы для того, чтобы не выполняться, и запрет на празднование карнавала в их числе. Хотя официально не устраивается ни баллов, ни музыкальных вечеров, ни публичных представлений, на Масленицу каждый веселится кто во что гораст. И несмотря на усилившиеся в последние дни обстрелы, большая часть бомб, впрочем, как и прежде, не взрывается либо падает в море, На улицах не протолкнуться. Простонародье празднуют в своих кварталах, люди из общества по давней традиции либо устраивают вечеринки дома, либо веселятся в кофейнях. После полуночи в городе беснуются толпы ряженых в масках, прыскают друг в друга водой, осыпают конфетти, гремят хлопушками. Целые семьи, шумные компании, родственников и друзей ходят из дома в дом, пересекаясь с ватагами чернокожих, невольников и свободных, а те... пляшут на улицах под барабаны и дудки. В ходе долгих и ожесточенных споров и даже дебатов в Кортесах о том, должен город из-за войны отказаться от празднеств или все же лучше будет показать французам, что они не указ и не помеха и все пойдет своим чередом, возобладало второе мнение. Горящие на плоских крышах бумажные фонарики со свечами внутри видны с того берега бухты, Да и расцветившиеся огнями корабли на рейде тоже бросают вызов вражеским бомбам. Взявшись под руки, Лолита Пальма, Кура Вильчес и Кузен Тонио идут по площади Сан-Антонио со смехом лавируя меж разнообразных ряженых, запрудивших мостовую. Они тоже в маскарадных костюмах. Лолита в широкой черной тофты маске, оставляющей на виду только рот, в черно-белом домино с надвинутым на голову капюшоном. Кура, хранящая верность своему стилю, в военном мундире, в трехъярусной бахромчатой юбке, вышитой плодами земляничного дерева, в шапке, какие носят маркетантки, в картонные маски с нарисованными усами. Кузен Тонио в венецианской маске и в костюме Махо Тореро. Куртка с позументами, узкие короткие штаны, сетка на волосах, а за кушаком вместо большого складного ножа Три гаванские сигары и обтянутая кожей фляжка с водкой. Троица только что покинула бал в здании торгового консульства, где довольно долго танцевала в обществе друзей Мигеля Санчеса Гинео и его жены Тонеты Алькала Галиано, Пако Мартинеса Делароса, американца Хорхе Фернандеса Кучельеро и прочих молодых либералов. А теперь выбралась наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха и пройтись по городу, наслаждаясь совсем иным весельем. Уличным, простонародным и бесшабашным. А пошли в Аполлон, предлагает Кура. Сегодня тот единственный день в году, когда женщины могут свободно посещать кадисские кофейни. Обычно они довольствуются кондитерскими, которые со своими шербетами и прохладительными напитками, разнообразием сластей на витринах и отделанными красным деревом рукомойниками больше подобают слабому полу. Вы обе спятили, возражает кузен Тонью. «А обо мне подумали? С двумя такими красотками это все равно, что оказаться ворву львиным. Да вас заживо слопают». «Это почему же слопают?» — веселится Лолита. «Мы не одни. Нас оберегает удалец Махо». Мотодор подхватывает Курра. «Истребитель бешеных быков». «И потом», — завершает Лолита, — «под маской не отличишь, красотка перед тобой или уродина». Кузен со скептическим вздохом принимает свой удел. и они направляются в Аполлон, на угол улицы Мургия. «Какие уродины! Да вы обе ангелицы прелестью, горлинки чистотой. В этот час в Кадисе на карнавале все женщины обворожительны. Такой шанс бывает раз в жизни, — хлопает в ладоши Кура Вильчес, — и я его не упущу. Лолита Пальма со смехом цепляется за рукав кузена. «И я тоже». Пройдя выстроившуюся на краю площади шеренгу колясок и карет, кучера в ожидании седоков пустили в круговую бурдючок с вином, все трое переступают порог кофейни, над которой в виде вывески укреплены выкованные из железа тамбурин и лира. Кузен Тонио в Аполлоне завсегдатый, и Лаке при входе тотчас узнает его даже в маске, приветствует с особой сердечностью и, низко склонясь, принимает в ладонь серебряный дуро. Устройка ка нам, Хулито, какой-нибудь хороший столик, чтобы моим дамам было удобно и всех видно. Не знаю, право, Дон Антонио, остались ли еще свободные. Ставлю еще один дура, что не найдешь. И проигрываю. Вторая монета, скользнув в ладонь привратника, мгновенно исчезает, была и нет, в кармане его передника. Постараемся. И пять минут спустя дамы уже пьют коричный ликер, а кузен Тонио – пахарете, сидя на стульчиках, только что расставленных вокруг складного стола, который другой услужающий принес и пристроил у колон большого патио. Аполлон занимает здание о четырех этажах. В двух верхних, выходящих окнами на улицу Мургия, помещаются номера. В двух нижних – Обеденная зала и несколько комнат поменьше, где любят собираться самые пылкие и неугомонные из депутатов-либералов. И вот там сегодня царит беспримерное оживление. В ярком свете бесчисленных свечей сверкают блестки, вышивка драгоценности, сверху летит разноцветное конфетти, дудят тещины языки и подарками в глубине патио играет что-то веселое струнный оркестр. Танцев нет, Лакеи с подносами снуют по залу, звучат смех, песни, громкие голоса, дымно, шумно, весело. Лолита с живым интересом оглядывается по сторонам, а Тонио, который сдвинул маску на лоб, надел очки и закурил, то и дело заставляет чокаться, покуда Кура Вильчес, по своему обыкновению очень вольная в речах, отпускает шпильки по поводу нарядов, масок и поведения окружающих. Смотри, смотри, вон та в зеленом корсаже и седом по реке. Провалиться мне на этом месте, если это не сноха пансосу гости. Думаешь, она? Да уж поверь мне. А вот мочку ей жует вовсе незаконный супруг. Какая ты бесстыдница, Курита. Здесь, как и всегда, в кофейнях много мужчин. Местных, офицеров в партикулярном платье, иммигрантов. Однако немало и женщин, что сидят за столиками в патио и в боковых комнатах первого этажа или выглядывают из-за балюстрады второго. Одни – почтенные матроны с мужьями, родственниками и друзьями, другие – Курра вильчис аттестует их остроумно и беспощадно – вида не столь благопристойного. На то и карнавал, ломающий все барьеры, сметающий многие условности и приличия, которые город целый год соблюдает с неукоснительной истовой строгостью. В эти смутные времена, превратившие Кадис в миниатюрную Испанию, он по-прежнему открыт для всех, однако же каждый здесь знает свое место. А если не знает или забыл, не будет недостатков тех, кто тотчас напомнит. Идет война или нет, сюда перебрались кортесы или еще куда, но ни масок, ни разудалого карнавального веселья недостаточно, чтобы уравнять неуравниваемые. Может быть, размышляет Лалита, придет день, когда эти юные философы-либералы, что ведут жаркие споры в кофейнях, произносят пылкие речи о просвещении, народе и торжестве справедливости, все это переменит. а может быть и нет. В конце концов, там в Сан-Филиппе-Нере сидят священники, аристократы, адвокаты, военные, но нет негациантов, нет лавочников и нет... народа как такового, хотя депутаты постоянно твердят, что выступают от его имени и для его блага. Король по-прежнему в плену у французов, а приоритет нации, вызвавший столько дебатов, есть всего лишь несколько десятей бумаги с надписью «Конституция» на верхнем листе. И даже в веселом столпотворении, царящем в Аполлоне, эта разобщенность более чем очевидна. Бросается в глаза, что кадисцы и прочие испанцы – Рядом, но не вместе. Да и рядом-то лишь до известной степени и до тех пор, пока им по дороге. И Еще рюмочку? Так и быть, Лалита позволяет налить себе еще ликеру. Ты, я вижу, задался целью погубить мою репутацию. А ты погляди на Курру, бери с нее пример. Она известная бесстыдница. Сверху по-прежнему хлопьями разноцветного снега летит конфетти. Сняв перчатку, Лолита вынимает из своей рюмки несколько кружочков, медленными глотками пьет ликер. С тех пор, как они устроились здесь, у нее перед глазами промелькнуло уже множество ряженых, элегантных, вульгарных, изысканных или бесхитростно простодушных. Немало и тех, кто сидит без маски и в обычном платье. И она, обведя взглядом гостиную, внезапно замечает Пеппи Лобо. «А это не твой ли корсар?» – спрашивает Кура, случайно проследив направление ее взгляда. «Он самый». «Постой, ты куда?» Лолита Пальма так никогда и не узнает, хоть и будет спрашивать себя об этом до конца дней своих, что заставило ее тогда в карнавальную ночь в кофейне «Аполлон» к удивлению кузена Тонью и Куры Вильчес подняться и неузнаваемой под маской и в домино приблизиться к столу, за которым сидел Пепе Лобо. что побудило ее к этому, что пробудило в ней такую отвагу, коричный ликер, или, быть может, она в тот миг уже соскользнула на краешек иного, легкого, умиротворяющего спокойного хмеля, который не приглушал чувства, а обострял их и порожден был музыкой, метелью разноцветных конфетти, гулом веселых голосов сизом от табачного дыма пространстве, отделявшим Лолиту от Корсара. Капитан Кулебры сидит в одиночестве. но на мраморной столешнице рядом с бутылкой Лолита замечает два стакана. Пепелоба в своем всегдашнем синем сюртуке с золотыми пуговицами, в белом жилете поверх сорочки, повязанной широким черным галстуком, разглядывает все, что творится вокруг, с живым, хотя и чуточку отчужденным интересом и не принимает участия в общем веселье. Почувствовав рядом чье-то присутствие, он, в тот самый миг, когда Лолита останавливается, поднимает на нее глаза, зеленоватые, искрящиеся от огоньков бесчисленных свечей, и оглядывает подошедшую снизу доверху до полумаски и края черного шелкового капюшона, который она, приближаясь, накинула на голову. Потом скользит взглядом сверху вниз, видно, что не узнал. «Добрый вечер, — маска, — произносит он. И белоснежная полоса улыбки рассекает бронзовое лицо в рамке густых темных бакинов. Не поднимаясь, не отводя глаз, Лобо чуть склоняется над столом, наполняет рюмку и предлагает его лолить, а та, в восхищении от собственной решительности, под испуганными взглядами кузена Тонью и Куры Вильчес, следящих за нею издали, принимает, подносит к губам, но лишь пригубливает. Крепкая водка, чуть отдающая анисом, обжигает рот, потом возвращает рюмку моряку, который следит за ней, не переставая улыбаться. «Ты что, не мая? Теперь в голосе его любопытство. Или пробудившийся интерес. Лолита Пальма, спрашивая себя, в чьем же обществе сидит капитан, кому же принадлежит вторая рюмка, молчит из опасения, что голос раскроет ее инкогнито, но испытывает... приятнейшее ощущение свободы, граничащей с дерзкой бравадой, хотя вместе с тем ясно сознает, долго это продолжаться не может. Она и впрямь ведет себя слишком уж неподобающим образом. Это становится опасным. Но, к собственному удивлению, чувствует, ей ужасно нравится стоять вот так перед Пепе Лобо и откровенно рассматривать его сквозь прорези полумаски. Наслаждаться тем, как близко оказались эти поблескивающие от свечей глаза, это истинно корсарское, привлекательное при всей своей жесткости лицо. Это спокойная и серьезное, необыкновенно мужская улыбка, чуть трогающие губы, которых ей так хочется коснуться. «Жалко, что сегодня не танцуют», — в смятении чувств думает Лолита. «И дело не в том, что мне хочется танцевать, просто танец не требует слов». ни единого из тех неуклюжих слов, что и связывают, и обязывают. «Может, присядешь?» Она молча качает головой и уже собирается повернуться, но в этот миг видит помощника скулебры, юношу по имени Маранье. Он пробирается меж столов, направляясь сюда. Так значит, это его стакан. Что ж, пора идти. Вернуться к кузену Тонио и кури Вильчес в разумный и привычный мир. Тем не менее, Лалита Пальма, уже начав попятное движение, делает нечто неожиданное для самой себя и возмутительное. Подхваченная тем же порывом, который поднял ее и привел сюда, она медленно огибает стол и, проходя за спиной пепе Лобо, легонько, чуть касаясь, проводит пальцем вдоль его плеч, обтянутых сукном сюртука. И уже уходя, ловит краем глаза удивленный взгляд, устремленный ей вслед. Путь назад не скончаем. И уже на середине его Лолита чувствует, кто-то оказался рядом. Чья-то рука ухватывает ее запястье. «Погоди-ка». «Вот теперь я, кажется, попалась», — думает она, с неожиданным для самой себя спокойствием и останавливается. Зеленые пристальные глаза теперь у самого ее лица и всматриваются в нее с любопытством и удивлением. «Не уходи». Она, не меняясь в лице, выдерживает это неожиданно близкое соседство. Ликер разливается по жилам, мягко проникает в кровь, вселяет неведомые доселе отвагу и присутствие духа. Мужская рука до сих пор не отпускает ее кисть, держит крепко, не причиняя боли, однако и не давая высвободиться. От пули, пущенной этой самой рукой, вдруг проносится в голове Лолиты, Лоренсо Веруэс остался калекой до конца жизни. «Отпустите меня, капитан!» Только сейчас Пепелобо узнал, кто перед ним. Лолита видит, как по его лицу, сменяя друг друга, чередой пробегают удивление, недоверие, ошеломление, растерянность. Рука разжимается. Слышится невнятное «Вы... я... я не знал». Лолита сама, не очень сознавая почему, наслаждается своим торжеством. И замешательством этого человека, на лице которого мгновенно, словно свечу задули, угасла улыбка. Он смотрит по сторонам, как будто пытается понять, сколькие из тех, кто окружает их, принимали участие в этой проказе. Потом, взглянув на нее очень серьезно, произносит сухо «Прошу извинить». «Похож сейчас на мальчишку, которому дали нагоняй», — думает Лолита. На миг смутно, трогая ее сердце, на его лице неожиданно мелькает что-то детское. Может быть, этот быстрый из взгляд. Или эта манера в растерянности широко раскрывать глаза. Наверное, так он выглядел в детстве, когда его бронили, внезапно думает она, когда еще не служил на флоте. «Веселитесь, капитан?» Теперь не отвечает он, а Лалита испытывает особенное, незнакомое ликование. Уверенность в том, что обрела власть над этим человеком. Плотское, внутриное и почти первобытное ощущение, чудом пришедшее к ней из-за каких-то доисторических времен, от бесконечно далеких прабабок. Она разглядывает бакенбарды, доходящие почти до углов рта, крутой квадратный подбородок, выбритый, без сомнения, несколько часов назад, но сейчас уже вновь затененный, проступающей щетиной. Интересно... «Как пахнет его кожа?» вдруг спрашивает себя Лолита. «Не ожидала встретить вас здесь». Я, признаться, еще меньше. Зеленые глаза уже смотрят с прежней, спокойной уверенностью. Снова искрятся от огоньков свечей. Кора Вильчес, заподозрив что-то неладное, поднялась из-за стола и направляется к ним. Лолита успокаивающе поднимает руку. «Все в порядке, маркетантка». Кура сквозь прорези полумаски вопросительно глядит то на капитана, то на подругу. В самом деле? Уверяю тебя. Скажи нашему запьянцовскому Матадору, что я пойду на воздух. Здесь так накурено, не продохнуть. После паузы раздается голос ошеломленной куры. Одна? Лолита, представляя себе, как разинула она рот под картонной маской с намалеванными усами, едва удерживается от смеха. Не тревожься, этот кабальеро сопроводит меня. Рахелио Тиссон успевает отпрянуть в сторону и увернуться от ведра воды, выплеснутой из окна, а вслед за тем, делать нечего, пробирается через кучку женщин, наряженных ведьмами, а те в шутку замахиваются на него своими метлами. Дело происходит в квартале, населенном простонародьем, мастеровыми и ремесленниками. Здесь все знают друг друга, и жизнь происходит на улице у всех на виду. Плоские крыши террасы многих домов сданы в наем иммигрантам и беженцам. Кое-какие улицы иллюминированы, пуская в воздух спирали темного пахучего дыма горят масляные плошки. Невзирая на недавно принятый муниципалитетом запрет устраивать публичные празднества, нарушители мужеского пола нарушение обойдется в 10 песо, женского в сумму вдвое меньшую, веселье на улицах кипит вовсю. С балконов льют на прохожих воду и швыряют пакетики с порохом, собираются толпами, горланят песни под гитары, дудки, трещотки, барабаны, пищалки. Повсюду гремит смех, звучат незлобивые шутки, произносимые с неповторимым выговором кадисского простонародия. Несколько раз путь комиссару заступают вереницы свободных негров в такт ритмичному рокуту барабанов, пляшущих на мостовой и припевающих свои карибские куплеты. Натисано налетает мальчуган в мавританском бурнусе и бабучах. В руках у него надутый бычий пузырь на длинной палке, которым он уже собирается треснуть встречного. Но тот парирует удар тростью. «Не вздумай, голову оторву!» Неприязненный тон и злой взгляд производят нужное действие, и паренек понура удаляется, а комиссар, пробираясь сквозь густую толчью, идет дальше, разглядывает беснующихся вокруг ряженых. Иногда, завидев девушку, некоторое время следует за ней в отдалении, посматривая, не увязался ли, не приблизился ли еще кто-нибудь. Каждый раз в таких случаях он проходит несколько улиц, зорко вглядываясь в каждую маску, стараясь подметить чье-либо подозрительное поведение, верный признак, безобманную примету, который позволит кинуться на злоумышленника, сорвать с него маску и обнаружить под ней черты, бесчетно представавшие Тиссону в его кошмарах, бессонница с каждой ночи все злее, и он лишь ненадолго забывается тяжкой дремотой, где перемешанный Яфисон, черты человека, которого он ищет. Иногда, если внимание его привлек совсем уж странный маскарадный костюм или необычная внешность, Тиссон увязывается и за теми, кто постарше, идет следом, ловит каждое движение, каждый шаг. На улице Соль возле часовни он замечает мужчину в длинном, грубого сукна черном балахоне с капюшоном в белой маске. Стоит неподвижно, смотрит на толпу. Что-то в нем настораживает комиссара. «Что именно?» Может быть, соображает он, прячась за прохожими, то, как на особицу держится этот ряженый, как отъединен от толпы и чужд общему веселью, бурлящему на тротуарах и мостовой. Смотрит на все, словно бы со стороны или издалека. Если так, решает комиссар, зачем было напяливать маскарадный костюм и выходить на улицу в карнавал? Ради чего, спрашивается? Развлечься? Но происходящее явно не доставляет ему никакого удовольствия. В отличие от всех прочих, голова под капюшоном медленно поворачивается из стороны в сторону, следуя за потоком веселящихся людей. Но даже когда три молоденькие девицы с вымазанными сажей лицами в ярко разноцветных нарядах и соломенных шляпах, подскочив вплотную, прыскают в него водой из трубочек, а потом уносятся вверх по улице, странный человек никак не отзывается. не меняет позы, лишь смотрит убегающим вслед. Тиссон, все так же прячась за прохожими, медленно приближается к ряженому. Тот, как и раньше, неподвижен и на мгновение задерживает скользящий взгляд на комиссаре. Потом отворачивается и снимается с места. Уходит. «Может быть, это совпадение», — думает Тисон, — «а может быть и нет». Ускорив шаги, чтобы не потерять из виду, он сопровождает ряженого до улицы Сакрамента. И там, когда, потеряв терпение, уже собирается нагнать его, схватить, сдернуть с него личину, тот присоединяется к целой толпе мужчин и женщин в карнавальных костюмах. Его появление вызывает настоящий восторг. Его называют по имени, суют ему в руки бурдючок с вином и новоприбывший, откинув капюшон, подняв на лоб маску, запрокидывает голову и умело пускает прямо в глотку струю. Меж тем комиссар, взъярясь на то, как глупо все это вышло, уходит прочь. Запах жареной рыбы, горелого масла, сжженного сахара. В рыбачьем квартале Винья убогие, приплюснутые к земле домишки, украшены бумажными фонариками с зажженными свечками внутри. На прямой и широкой улице Пальма, Эти огоньки кажутся протянувшимися во тьме цепочками светлячков. Обитатели квартала собираются кучками. Слышны говор, смех, звон стаканов, песни. На углу консоласьон, горящая на земле плошка освещает лишь ноги двух мужчин и женщины в простынях, похожих на саваны. Пьяными голосами троица тянет песню о короле Пепино, который был и храбр, и пылок, и в карету не садился без пяти бутылок. «Никогда прежде здесь не бывало», — говорит Лолита, с любопытством озираясь. Лоба успевает заслонить ее от пронесшейся мимо в атаге мальчишек с зажженными фитилями, пузырями и спринцовками. Потом поворачивается к ней. «Мы можем вернуться, если хотите». «Не хочу». Ее лицо полностью скрывает так и не снятая пока маска из черной тофты. Капюшон но не откинут. Когда Лолита слишком долго молчит, Пепе Лобо кажется, что рядом с ним шествует призрак. Здесь мило, и такая приятная погода, для этого времени года особенно. Порой вот как сейчас возобновляется разговор о погоде ли, или о чем-то столь же малозначащем. Это происходит, когда молчание чересчур затягивается, ибо никто не хочет, или вернее, не решается его нарушить. Лобо знает, что его спутница тоже понимает это. Удивительно хорошо идти вот так, без цели, молча и неторопливо, будто погрузившись в некую блаженную истому. В безмолвии ночных улиц, превращающих их в соучастников, в ночь карнавала, избавляющего от обязательств и ответственности. И капитан со своей дамой бредут, куда глаза глядят уже больше получаса. Лишь иногда рядом вдруг возникает вата горяженых или, выскочившая, как из-под земли маска, дунет над духом в пищалку, заставив их невольно податься ближе друг к другу, соприкоснуться. А знаете ли вы, капитан, что пляски танцовщиц Гадесса производили в Древнем Риме настоящий фурор? Сейчас они вышли на перекресток, освещенный уличным фонарем. Перед приоткрытой дверью в закусочную, готовую принять их при появлении патруля, отплясывают в объятиях цыган, моряков, махо, несколько женщин в маскарадных костюмах. Музыку им заменяет плеск ладоней, задающий ритм. Нет, не знал. Так вот, знаете, римляне были от финикийских плесуней без ума. Слова льются легко и непринужденно. Лолита Пальма отменно владеет собой, этакая радушная хозяйка города, показывающая его достопримечательности заезжему чужеземцу. Тем не менее, думает Пепе, это я ведь ее вожу и сопровождаю. Откуда, интересно знать, взялось такое безмятежное спокойствие? В те времена, добавляет она, помолчав немного, мне, вероятно, пришлось бы заниматься и этим. Компания Пальмы и сыновья, экспорт танцовщиц. Она перебивает себя мягким смешком, но корсар и сейчас не смог бы поручиться, что эти слова были сказаны в шутку. «Танцовщиц», — повторяет он, — «да, вместе с маринованным тунцом они прославили и озолотили финикиен. Барышням этим, впрочем, повезло меньше. Император Феодосий счел их танцы чересчур сладострастными и запретил». Если верить святому Иоанну Златоусту, всегда казалось, будто в паре с ними пляшет сам сатана. Оставив позади танцующих, они идут дальше. Над ними улица широка и потому щедро открывает пространство небесного купола, теснятся звезды. На каждом перекрестке, что остается слева от них, Пепелобу ощущает мягкое, чуть влажное дуновение бриза. Левантинец дует от ближней крепостной стены, за которой в трехстах шагах отсюда плещет Атлантика. Вам нравятся люди в Кадисе? Кое-кто. Еще несколько шагов молча. Лобо слышит время от времени шелест шелкового домино. Вдыхает еле ощутимый аромат духов, как и обычно не используют дамы ее возраста. Сладковатый и во всяком случае приятный. Свежий, ненавязчивый. Бергамот —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 Обычная жизнь. И море как выход из положения. Вы вернулись из Гаваны совсем юным, так ведь? Сказать вернулся было бы не точно. Просто приехал. Вернуться это значит появиться в метрополии с несколькими тысячами реалов, чернокожим слугой попугаем и ящиками сигар. И с китайской шелковой шалью для какой-нибудь дамы? Да, кое-кто и шаль привозит. Несколько шагов Лолита делает молча. А вы? Иногда и я. Улица Пальма с ее двойным рядом светлячков осталась позади. Народу здесь меньше, а впереди простирается темная испланада Сан-Педро с высящейся справа квадратной громадой странноприимного дома. Пепе Лобо останавливается, намереваясь повернуть обратно. Однако лалита идет вперед, туда, где крепостная стена врезается в синеватую полумглу моря. Через равные промежутки времени в отцветах маяка Сан-Себастьян она делается желтой.